Под Каланчой Полтораста лет стоит на Тверской дом, в котором помещается теперь Моссовет. Выстроил его в 1782 году по проекту знаменитого архитектора Казакова граф Чернышов, московский генерал-губернатор. И с той поры дом этот, вплоть до революции, был бессменно генерал-губернаторским домом. В этом доме происходили торжественные приемы и блестящие балы, устраивать которые особенно любил в 80-х годах князь Долгоруков, правивший столицей в патриархальном порядке. На его балах бывала вся Москва. И в роскошных залах среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров Можно было увидеть сапоги замоскворецких миллионеров Поддевку гласного Давыда Жадаева и долгополый сюртук ростовщика Кашина Ростовщики и даже скупщики краденного и содержатели разбойничьих притонов Бывали на этих балах, прикрытые мундирами благотворительных обществ в которой доступ был открыт всем, кто жертвует деньги. Многие из них даже получали чины и ордена. Ими прикрывали свои преступные дела, являясь недоступными для полиции. Подъезжает в день бала к подъезду генерал-губернаторского дворца какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом благотворительном мундире штатского генерала. Входит в вестибюль, сбрасывает на руки швейцару соболью шубу и, отсалютовав дежурящему вестибюлю участковому, приставу поднимается по лестнице в толпе дам и почетных гостей. А пристав, бывший гвардейский офицер, принужден ему ответить, взяв под козырек как гостю генерал губернатора и казначею благотворительного общества ну как же после этого пристав может составить протокол на содержателя разбойничего притона каторга, трактира на хитровском рынке вот тут то на этих балах и завязывались нужные знакомства и обделывались разные делишки, а благодушный хозяин столицы Как тогда звали Долгорукова, окруженный стеной чиновников, скрывавших от него то, что ему не нужно было видеть, рассыпался в любезностях красивым дамам. Сам князь, старый холостяк, жил царьком, любил всякие торжества. В известные дни принимал у себя просителей и жалобщиков, которые, конечно, профильтровывались чиновниками, заблаговременно докладывавшими князю, кто и зачем пришел, и характеризовавшими по-своему личность просителя. Впрочем, люди, знакомые князю, Имели доступ к нему в кабинет Где он и выслушивал их один И отдавал приказания чиновникам Как поступить Но скоро все забывал И не всегда его приказания исполнялись Много анекдотов Можно было бы припомнить Про княжение Долгорукова на Москве Но я ограничусь только одним Относящимся Собственно к генерал-губернаторскому дому Так как цель моих записок Припомнить старину Главным образом о домах И местностях Москвы. В конце 70-х годов в Москве работала шайка червонных валетов, блестящих мошенников, которые потом судили с окружным судом и были осуждены и сосланы все, кроме главы, атамана шпейера который так и исчез навеки неведомо куда. Самым интересным был финал суда, когда приговор был прочитан. Из залы заседания вышел почтенный, профессорского вида старик, сел на лихача, подозвал городового, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпейера, и на ней написано карандашом: "Благодарю за сегодняшний спектакль. Я очень доволен. Шпейер". Вот этот самый Шпеер под видом богатого помещика был вхож на балы к Долгорукову, при первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приеме в кабинете и однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву, английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день шпеер привез лорда, показал в сопровождении дежурного чиновника весь дом, двор и даже конюшню и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два... Когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами. Следом за ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя. Подробности этого скандала я не знаю, говорили разным. Известно только, что дело кончилось в секретном отделении генерал-губернаторской канцелярии. Англичанин скандалил и доказывал, что это его собственный дом, что он купил его у владельца дворянина Шпейера за сто тысяч рублей со всем инвентарем и приехал в нем жить. В доказательство представил купчую крепость, заверенную у нотариусу, по которой и деньги уплатил сполна. Это мошенничество Шпейера не разбиралось в суде. О нем умолчали и, как разделались с англичанином, Осталось неизвестным Выяснилось, что на второй Ямской улице Была устроена на один день фальшивая контора нотариуса Где и произошла продажа дома После этого только началась ловля червонных валетов Но Шпеера так и не нашли Вся Москва об этом молчала Знал только один филитонист современных известий, пастухов Но с него Долгоруков взял клятву, что никогда не заикнется об этом деле Много лет спустя пастухов по секрету на рыбной ловле Рассказал мне об этом факте А потом подтвердил его мне известный в свое время картежник Попов Близко знавший почти всех членов шайки червонных валетов И добавил ряд подробностей, неизвестных даже пастухову От него я узнал, что Шпеер был в этой афере вторым лицом, а главным был некий прогорелый граф, который не за это дело, а за ряд других мошенничеств был сослан в Сибирь. Долгоруков не брал взяток, не нужны они ему были. Старый холостяк, проживший огромное состояние и несколько наследств, он не был кутилой, никогда не играл в карты, но любил задавать балы, и не знал счета деньгам, даже никогда не брал их в руки. Правой рукой его в служебных делах был начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора Хатинский. Вечная московская притча во языцах. Через него можно было умелому и денежному человеку сделать все. Другой рукой князя был еще более приближенный человек, его бессменный камердинер Григорий Иванович Вильтищик. Маленький с большими усами. Всеми расходами князя и всеми денежными суммами ведал он.